Глава десятая. Исследовательское крыло. Опасно. Каждый входящий берет на себя ответственность за свою жизнь. О, да. Я успела убедиться в опасности этого места. Пушинка рядом со мной вздувается. Вокруг императора бушует магия, но он просто смотрит на меня и даже... Не знаю. дает возможность убежать? Что вы хотите? — нервно спрашиваю я. — Чтобы ты помогла найти Ланебет? — Это как удар под дых. Разве я сама не хотела, чтобы мама Арендара вернулась? Хотела очень, я ведь понимаю, как он скучает по ней, но... — Как я могу помочь? Чем? — развожу руками. — Я просто видящая. Именно поэтому... Магия вокруг Императора стихает. Избранные привязаны к нам ментально и магически. Когда попаду в мир заточения Алана, быть наши источники магии соединятся. Как я понимаю, она запечатана, значит, не почувствует этого, не будет знать, что я рядом, а я не смогу ее найти, пока не ощущу ментально. И в этом проблема? Сразу догадываюсь я. Да, император опускает взгляд. Мы давно разделены, но одобренные родовым артефактом любовницы нарушают ментальную связь с избранной, истончают. Я слишком долго жил за Заранеей и связь с Ланабет. Для ее восстановления могут потребоваться месяцы, а то и годы, и все это время я должен находиться с ней в одном мире. А какие-нибудь поисковые заклинания, по крови там, в крови, чтобы по ней найти, должна быть магия. В нашем магическом мире теоретически можно и не мага отыскать, но там непризнанный мир, по нему не раскинешь широкую сеть» да и крови Ланнебет у меня нет, а ты увидишь куда течет моя магия, но почему не позвать арана он с радостью переход между мирами всегда рискован особенно в непризнанный мир мне не на кого оставить империю кроме как на арана я не могу рисковать еще и им возможно позже магия соединяет миры между собой и магия уходит из ее рана «В любой момент мы можем навсегда потерять связь с другими мирами и, в первую очередь, с непризнанными». «Дедушка», — прижимая руку к губам, «подготовка к отправке на Терру почти завершена, скоро все разрешится. А пока я прошу о помощи». Император протягивает руку. «Помоги вернуть Ланабет». «Может, я поступаю глупо, но...» «Это тот случай, когда стоит рискнуть» чтобы император не говорил о своем неблагоразумии он дракон и нуждается в магии не останется в непризнанном мире умирать без нее нет он будет бороться за возвращение хорошо ох не нахни за руку я его не беру просто следую знакомой дорогой в подвал под лабораториями Ленарена». страшно ли мне да Общение с Сукубом запомнилось надолго, и по пути меня то и дело охватывает дрожь. Кажется, лже сейчас выскочит из-за угла и прикажет какую-нибудь гадость. Не волнуйся. Я буду защищать тебя даже ценой жизни. В этом я не лгал. Предпочитаю, когда все живы. Подвал освещен тусклыми кристаллами, намного ярче сияют на его стенах магические символы, а на полу — круг печати. Чуть сбоку темнеют два рюкзака. Это кристаллы с магией. Император надевает самый большой. На случай, если моей не будет хватать для открытия перехода в обратную сторону. Симбиота твоего придется взять с собой, и ей тоже нужно питаться от кристаллов. Беру рюкзак. Увесистый, но ничего не звенит. Уложено вроде хорошо, так что... Я в платье. Может, лучше переодеться? Нет. Оно подходит тому миру. Вы его знаете? Наслышан. «И не только я. Наш демон Алон близко с ним знаком. Через метку предупреди Арендара, чтобы не пугался, ты скоро вернешься. Император вскидывает руки, в стену ударяет волна золотого свечения, окутывает их. Коснувшись метки на запястье, обращаюсь к Арендару. «Ты только не волнуйся. Мы сейчас. Мы с Императором идем за твоей мамой. Пожелай нам удачи». Возможно, зря обнадежила его раньше времени, Но объяснить надо. Налившись золотым светом, магическая печать на полу загорается ярче. По ее периметру закручивается золотисто-синий водоворот. Пушинка обхватывает меня за плечи. Император порывисто сжимает мое запястье. «Не бойся, Валерия». Нас вытягивает вверх, точно мы резиновые. Император рассыпается на золотые искры. Следом я и Пушинка. Прежде чем успеваю испугаться, нас всасывает в тоннель вихря и выплевывает на траву. Вот теперь мне страшно. Лежа на спине, разглядываю руки, только что обратившиеся практически в пыль. Целые. Это чудо, но они целые, мои нормальные руки. Императоры Пушинка оглядываются по сторонам, не замечая, как развеиваются остатки магического вихря. Терлинг, тирленьк!» — свистит птичка. Терлинг. «Небо светлое, безмятежное, жужжит шмель». «Раньше было по-другому», — сипло шепчу я. «Первый раз я переместилась по-другому. Твой источник не был активирован. Ты проходила не через пробитый канал, а через наведенную при схождении миров тропу. Чтобы переместиться между мирами невсхождения, нужно много магии, но одаренные могут сами распасться на магию, тогда ее требуется меньше». «Надеюсь, вы меня правильно пересобрали?» «Конечно!» Император протягивает ладонь. Поднявшись и отряхивая с подола пыльцу, оглядываю поля и кусты. Вдали тянется желтая дорога, и нигде ни единого проявления магии. Даже вокруг Императора она почти незаметна. «Видишь связь?» Встревоженный Император прокручивается вокруг себя, словно это может помочь мне заметить искомое. «Замрите!» Обхожу его по кругу. Что ж, определенно связь пытается образоваться, будто золотая паутинка на ветру, покачивается струйка магии, слепо вытягивается к горизонту, дрожит. Сердце обмирает. Лана здесь. Пока связь не оформилась четким ручейком, который легко отследить в полете, мы направляемся за этой дергающейся стрункой пешком. Свежий воздух, удобные туфли, спутник, который поддерживает, когда спотыкаюсь, гоняющаяся за бабочками пушинка. Ладно, от и далеко. Рюкзак тяжелый, ноги путаются в траве, подол пришлось подвязать выше, иначе не смогла бы идти. Через час молчание становится слишком утомительным, и я, поборов неловкость, спрашиваю. А что это за мир? Вы о нем знаете? И как он связан с Изолоном? Император косит на меня золотым глазом, я уже не надеюсь на ответ, когда он, наконец, размыкает нервно сжатые губы. До недавнего времени этот мир считался родиной Эзолона. Дегон привел его отсюда. Как теперь понимаю, демона сюда закинула из-за каких-то неприятностей, а потом не хватило магии на перенос. Покрепче ухватываюсь за лямки рюкзака с магическими кристаллами. Так, на всякий случай. У Императора таких судорожных движений нет. «А если нам магии не хватит?» «Если нас долго не будет, защита на зале перемещения спадет. Аарону скажут, в каком мы мире, и он придет за нами. Ваша связь крепка, найдет быстро». «Так что это за мир?» «Довольно гадкий, честно говоря. Киндеон не просто непризнанный. Он закрыт даже для исследований». «Почему?» Холодок пробегает по спине. «Хочется ухватить пушинку за шерсть и подтянуть к себе». Здесь ненавидят магию, и существует организация, которая охотится на магов. Была 300 лет назад, когда Дегон сюда отправлялся. Возможно, ее больше нет, потому что мы, повторюсь, запретили сюда путешествовать. Слишком опасно. Да и бессмысленно. Мир довольно отсталый, нам от него ничего не нужно. Надеюсь, вы правы, и о магии тут забыли. Пушинка, если кто-нибудь появится, становись невидимой. Ниточка не только тянется, с нее срываются золотые сполохи и улетают куда-то за горизонт. То, что они не уходят глубоко в землю, кажется мне хорошим знаком. Значит, быть ближе, чем начинается скругление поверхности. Может, она попала сюда примерно в то же время, что и мы, и старалась не уходить далеко? Император тревожно поглядывает на горизонт, хмурится, готовит речь, опасается, что Ланнабет обзавелась семьей. Или догадывается, что ее глаза пострадали. А прошлый канал перехода выводил сюда же, уточняю я. Да, в эту зону. Надеюсь. Надеюсь, Ланабет не потеряла надежду, что мы ее найдем. Я бы потеряла, но об этом тактично молчу. А вот о другом поговорить надо. Извините, что влезаю, но я почти ваша семья. Да, я тебя слушаю. Я думаю, Ленарен замечательный сын и ваше отношение к нему несправедливо. Глаза императора вспыхивают и гаснут. Я продолжаю. Несмотря на ваше явное пренебрежение, которое проявляется даже в том, что вы называете его по полному имени, он не хотел вас предавать. Мне кажется, это стоит ценить, даже если вы потеряли жену. К тому же она умерла не по его вине. Знаю. Тогда почему? Почему такая холодность? потому что это эмоции. Они не всегда поддаются разуму. Я прекрасно знаю, что Ирьения умерла от проклятия моих врагов, что не спас ее родовой артефакт, но она была частью меня, почти всем для меня. А когда умерла, это было мучительно, словно у меня отрезали руки и ноги, и казалось, что ничто и никогда не будет прежним, и я не буду целым». Во всей этой боли я не мог не думать, что если бы не беременность, проклятие ее бы не убило, она могла бы жить, если бы не Линарена. Но ваше отношение чудовищно несправедливо, особенно теперь, когда у Линарена не осталось Даши Заранея, и у вас была Ланабет, чтобы залечить раны. Слишком недолго. И еще неизвестно, захочет ли она ко мне возвращаться. Кашусь на императора. Дракон и не уверен в себе? Хотя времени и правда прошло много. Спотыкаюся, корень, он вновь поддерживает меня под локоть. Некоторое время шагаем молча. «Я понимаю, с этим надо что-то делать», — рассеянно признает император. «С Ленареном, знаю, что взлом счета правителей испытания, после которого нужна поддержка близких, а Элор не в том состоянии, чтобы меня заменить». «Но почему вас должен заменять Элор? Он его брат, а не отец». Я император протяжно вздыхает. Не силен в семейных отношениях. Матери у меня не было, отец вечно был занят. Ленарен его копия точно так же вклеивается в изобретение, и мир перестает для него существовать. А Элора воспитала Иргения. он на нее похож, умеет управляться с детьми, умеет быть семьей. Даже Аруну, в том, что касалось внимания и воспитания, он отцом был больше, чем я. Я просто не умею. «Или не слишком хотите», — шепчу я. «Да, никогда не упорствовал в этом отношении». Легко соглашается император и не понять, чувствует он себя виноватым или нет. «Особенно жаль, что у меня, не умеющего ценить семью, она большая, а у Элора никого нет». Еще будет». У императора дергается уголок губ. Снова между нами повисает молчание, а Пушинка подбирается ближе, тыкается мордой в мой рюкзак. «Она так откачивает магию. Не беспокойся», — поясняет император. «Я не беспокоюсь, а подумываю, не прокатиться ли мне на пушинке верхом. А то давно иду, ноги устали уже. Пушинка, можно я на тебя залезу?» Дернув ушами, вздохнув, она ложится на траву. Я подтягиваю подол выше и устраиваюсь на щекотно-мохнатой спине. Шерсть не спасает от жесткости ее хребта, мышцы спины и ягодиц. Неприятно напрягаются, но после пешего хода даже так ехать почти блаженство. Золотая струйка все увереннее вытягивается к горизонту, трепещет только самый ее кончик и спускает золотые искорки. Возможно, скоро доберемся до Ланабет или нарвемся на неприятности. А дальше полная неизвестность, так что кашлянув, спрашиваю: «Я ведь не слишком нравлюсь вам, как избранная Аарона. Император взглядывает на меня. «Ты видишь я. я просто счастлив, и я не шучу». «Сейчас да, но до этого вы точно были не в восторге». Грустно улыбаюсь я. «Давай посмотрим правде в глаза. В ее большое значение имеет семья. У тебя ее не было. Я помню, как трудно на первых порах пришлось Ланабет. А ты еще постоянно попадала в неприятности и двусмысленные ситуации. И да, я знаю, что и лорд тебя похищал». «Это из-за приворота», — выпаливаю я, помня предупреждение Арендара, что за такое его брата могут казнить. «Да знаю я», — император качает головой. «Я был ослеплен за ран или как там ее, но не настолько, чтобы пропустить такое. Просто промолчал, чтобы не пришлось наказывать лора И каким бы холодным ни был внешне, сыновей я люблю, а они чуть не убили друг друга в борьбе за тебя». Если смотреть с этой стороны, то... Не знаю, я бы тоже не радовалась общению с тем, из-за кого мои дети, пусть косвенно, но чуть не погибли. В любом случае, император усмехается, я не склонен к нежностям, даже если речь идет о видящей. К этому лучше привыкнуть, чтобы не было пустых обид. Привыкну, обещаю я, ведь глупо дуться из-за недоразумений. Протянувшаяся от императора золотая нить исчезает в склоне холма. «Недовольно подаюсь вперед. заметивший это император прибавляет шаг. Над холмом поднимаются тонкие струйки дыма, похоже, рядом поселения. Оглядываюсь на встревоженного императора. Может, ему стоило взять меч, а мне прихватить свое призывное оружие? Правда, пользоваться им не научилась, к счастью еще схватила бы его под действием сукуба и использовала против себя или своих. «У вас есть оружие?» «Уточняю, на всякий случай. Магическое там». «Магическое в такие миры лучше не брать. Может разрушиться. У меня есть кинжалы, броня и когти. Но лучше обойтись без этого. И тебе пора слезать, симбиота. Поездка на чем то невидимом будет столь же вызывающей, как и сам зверь». С пушинки сползаю радостно. «Не умея я верхом кататься, неудобно. На вершину холма мы поднимаемся, когда та уже становится невидимой». В долине расстилается городок с желтыми домами и красными черепичными крышами, из нескольких труб идет дым. Правую сторону селения ограничивает река, левая плавно переходит в огражденное пастбище с мохнатыми горбатыми зверями. Золотая нить императорской магии тянется вниз кулочком, пестрым от развешенного на веревках белья, теряется среди спешащих женщин в ярких платках и длинных платьях, мужчин в широких штанах и куртках с бахромой. Император жадно вглядывается в толпу, будто надеется разглядеть Ланабет. От волнения он мертвенно бледен. Следом за яркой картинкой приходят запахи: дыма, навоза, хлеба. Чем ближе подходим, тем очевиднее, что мир не слишком развит технически. Ездят на повозках с горбатыми животными, Стирают вручную, сидя прямо на порогах. И да, выливают грязную воду в окна, хорошо хоть не пищевые отходы. Но даже потоки воды нам опасны, как и люди на узких улицах. Незаметно провести в толпе пушинку невозможно. Приходится ей взлететь, и каждый раз, когда она исчезает за развешенными между домами бельем, мое сердечко ёкает. А золотая нить уходит внутрь города сочится прямиком сквозь дома и, выискивая ее цель, мы плутаем по улочкам и закоулкам. У императора ярче разгорается магический узор на щеке и шее, кулаки стиснуты, костяшки пальцев белые от напряжения. Он идет точно в трансе. Представить не могу, о чем думает. Как будет извиняться за то, что не нашел Ланабет за столько лет? Запрокинув голову, жадно высматриваю среди рубашек, юбок и полотенец полупрозрачный силуэт пушинки. Ее крылья шелестят, смутная тень скользит по желтым стенам домов. Надеюсь, этого никто не заметит. Нарастает металлический грохот, пахнет чем-то странным, резким. Струйка золотой магии вздрагивает и расширяется, мощным потоком уходит в стену одного из домов. Ухватив императора за рукав, прибавляю шаг, заворачиваю в переулок между домами, Поток магии проворачивается, течет сквозь угол дома. Мы выскакиваем на более широкую улицу, дома на другой стороне прячутся за каменными оградами выше человеческого роста. Звенит металл. В проемах некоторых оград установлены прилавки со сверкающей чеканной посудой. Поток магии исчезает в каменной кладке, может, проходит сквозь дом за ней дальше, а может... Туда. Не узнавая своего хриплого голоса, тяну императора к цели. Он упирается в золотых потухших глазах, болезненно остро читается страх. Наконец император делает шаг, под звон молоточков мы ныряем в арку, пушинка приземляется на верхушку ограды, под навесом дома оборудована мастерская для чеканки посуды, но мастера нет. Золотой поток тянется в деревянную пристройку, там блеют козы и... кто-то напевает. Женщина. У императора дрожат губы. Дверь пристройки распахивается. Держа пустую корзину перед собой, на свет выступает статная женщина с повязкой на глазах. Золотой туман магии окутывают ее, ластятся. Волосы завязаны в подобии пестрого тюрбана. Цветастая юбка заткнута за пояс, обнажая щиколотки и часть бедра. Она молодая эта женщина. Кончик носа, губы, оттенок кожи так напоминают арендара. Вокруг стучат молоточки, блеет в загоне звери, но слепая женщина настораживается, поводит головой, прислушиваясь. Лана! едва слышно выдыхает император. Упавшая корзинка катится по вытоптанной земле, шагая вперед, Ланабэт протягивает руку. Император бросается навстречу, сгребает жену в объятия, по его щекам текут слезы. Лана, лана! Голос дрожит, сам он дрожит, и слезы капают на цветастый платок на ее голове. Лана. Император содрогается, гладит ее по спине, плечам, целует лоб. Лана обнимает. Лана, я уже не надеялся. Сглотнув, вытыкается лицом в ее платок. Лана Бет крепко крепко обнимает императора за талию, не отталкивает, не корит, и только плечи ее вздрагивают. Из дома выглядывает старуха. Скинув брови при виде обнимающихся, приветливо кивает мне и закрывает дверь. Мне бы тоже сейчас отойти, потому что с каждым мгновением ощущение неловкости усиливается, будто подглядываю нечто слишком интимное. И в то же время не могу не смотреть на императора и его жену. Столько эмоций в его глазах одного за двоих. В том, как она жмется к нему, женщина, недавно величественная, как императрица, сейчас напоминает перепуганного ребенка. Мутная пелена слез, смазывает их фигура, сердце щемит, я отворачиваюсь. Пушинка спрыгивает передо мной, утыкается морды в плечо, трется о лямку рюкзака. Постояв немного, оглядываюсь. Окутанные золотом магии, родители Арендара обнимаются. Столько нежности, столько боли и радости. Шерсть Пушинки встает дыбом. Перестук колокольчиков обрывается. Над притихшей улицей... — громыхает восклос. — Твари, сдавайтесь ордену очищения, или мы выжжем вашу скверну вместе с домом! Похоже, тень пушинки или шелестые крыльев заметили и на нас донесли.